Глава 44. И чем всё закончилось? Вообще, последние дни жизнь в Нессе безмятежной назвать было нельзя. Во-первых, в замке находился король Кандрии. Во-вторых, обеих сестёр перед этим похитили и вернули, сначала одну, потом другую. И, наконец, оказалось, что младшая леди вышла замуж по древнему праву, то есть за того, кто сразился с её похитителем. Причем этот обнаглевший в конец лорд Бир то ли уговорил ее, то ли заставил. А потом, как бы между делом, король обронил, что лорд Бир уже много лет законный супруг леди ларис который находился где-то далеко. А с какой стати законному супругу являться таким образом? На это король загадочно улыбнулся и пояснил, что это не всех касается. Все раскрывали рты от удивления и пытались понять, что такое вообще происходит. Лорд Фари после короткой беседы с королём выглядел очень довольным. А леди Фари заявила, что чувствует себя неважно, и пожелала отправиться поправить здоровье в ближайший монастырь, о котором немало слышала, то есть в монастырь чернохвостых ласточек. Она так и сделала, ей даже предоставили карету. И стало известно, что приказано открыть много лет запертые комнаты графа, и теперь там наводили порядок. Баронесса Чара Фанетти из сострадания взяла на себя всю заботу о втором неудачливом претенденте на руку леди Элины, лорде Дамире Торини, который, о ужас, похитил бывшую невесту, после чего его и ранил в поединке этот удачливый фертаги. Говорили, что король, скорее всего, внемлет её слёзным просьбам и не станет наказывать беднягу. Тот уже и так пострадал. Ещё появился слух, что эта баронесса устроила конфуз леди ларис устроив вторжение в её спальню, якобы затем чтобы поскорее выжить ту из Несса. Конечно, без леди ларис ей, любимой тёте новой хозяйки, было бы проще прибрать к рукам всё, что захочется. Но конфуза не вышла поскольку при открывшихся обстоятельствах смущаться должен тот, кто забыл постучаться. А что ждёт предприимчивую баронессу? Запрет появляться при дворе, но она и так там почти не бывала. И запрет использовать любые колдовские артефакты. Ей для этого навечно наденут особый браслет. Вот это, кажется, её огорчило. А на драгоценной невесте женился оруженосец, Такой же наглец, как и лорд Бир, но фертаги хотя бы кандриец. И вообще, что творится? Что творится?» Некоторые леди, осведомленные в том, кто есть кто при дворе, осторожно осаждали расспросами леди Кани, жену министра. Та только делала удивленные глаза и разводила руками. Но леди шептались, что эта приближенная к королеве особа точно знает всё. Последний день праздника в несе на первый взгляд напоминал первый. Тоже были пестрые толпы народа, музыка, выступления циркачей и пахло хлебом и жареным мясом. Наконец долгожданные скачки, и великолепный жеребец трехлетка редкой тархетской породы, высокий, тонконогий, с лоснящейся шкурой, рыл копытами землю и вызывал восхищенные взгляды. Любой благородный наездник на своей лошади может победить и выиграть этого красавца. Место для скачек приготовили за стеной замка, поставили дощатые скамьи для знатных зрителей. Но пока события происходили на площади замка, и они были интереснее. Лорд Эрвик сидел на почётном месте, куда пришёл прихрамывая и опираясь на костыль. Рядом с ним расположились члены семьи, Леди Элина и её муж Торин Фертаги. И ещё какая-то леди, которую поначалу никто не узнал. Только поначалу. Леди Эларис, старшая сестра драгоценной невесты, теперь сменила пёрышки и мало походила на привычную себя. Синее платье, сшитое для Лирского замка, было тёмным, но достаточно ярким, особенно в солнечный день. Его насыщенный цвет привлекал взгляд, и очень подходил для того, чтобы оттенить фамильные драгоценности с жемчугом и рубинами. Светлые волосы леди были уложены изысканной короной, которую дополняла графская рубиновая с алмазами диадема. Драгоценности графини? На леди и Ларис шаль? Если многие пока не понимали, что к чему, то теперь начали догадываться. Леди Элина в этот день впервые вышла в красном платье новобрачной, которое было, конечно, сшито заранее и предназначалось для иных свадебных торжеств. А теперь и торжеств-то, по сути, не было. Она сидела рядом с молодым мужем в невероятной красоты платье из красного шёлка, искусно и сложно сшитым. И это платье тоже можно было обсуждать до новогодия. На площади появился король Рейнин, и теперь он выглядел по-королевски с непокрытой головой, но в ярком костюме из бархата и шёлка и с королевским мечом на поясе. И по взмаху распорядителя те, кто сидел, встали, и все на площади поклонились. Король взошёл на небольшое возвышение, перед которым расстелили красный ковёр. Барабаны отбили дробь, подключились трубы, проиграв сигнал к церемонии, и все увидели, что с другой стороны площади королю приближается лорд Конрад Бир. Он был в тёмном костюме, слишком простом для действа, которое, похоже, намечалось. Но в некоторых вещах Конрад был упрям и ярко наряжаться отказался. Он поклонился королю и опустился на колени на ковёр. «Лорд Конрад Бир, готовы ли вы признать короля и только короля своим сувереном, не оспаривая выполнять приказы и не жалеть крови и жизни?» Рейнин, нараспев, произнёс длинную ритуальную фразу, и Конрад склонил голову в знак согласия. И тогда король вынул из ножен меч и коснулся клинком головы лорда. «Лорд Конрад Бир, я, Рейнин Лей Крансарт, утверждаю вас в правах графа и владителя благословенного Несса, поручаю править и защищать и возлагаю ответственность Совсем недолгая церемония. Из колен поднялся новый владетель Несса. И теперь его поприветствовали поклоном все на площади. Кое-кто при этом еще находился в высшей степени изумления. Потом к королю подошел Торин фертаге, и трубы с барабанами сыграли для него. И он тоже опустился на колени. Ему королевский меч лег сначала на правое плечо, потом на левое. «Благородный Торинфертаги, готовы ли вы признать короля и только короля своим сувереном, не оспаривая выполнять приказы и не жалеть крови и жизни? Я, Рейнин Лей Крансарт, дарую вам титул Грант лорда Земли Шерин, поручаю править и защищать и возлагаю ответственность». Это тоже было неожиданно хотя кое-кто и вспоминал про приграничное наследство сестер из Несса. Но вот и все. Важные дела закончились. Все перешли на поляну для скачек. Теперь хозяевами праздника были граф и графиня Несс. Они заняли главные места под бархатным навесом впереди всех. Там же сели король, лорд Эрвик, а лорд и леди Ширин устроились рядом, но чуть позади. Граф Несс помахал платком распорядителю, который уже дожидался этого, чтобы объявить начало. Протрубили трубы, и участники начали выезжать на поляну. Образовалась даже очередь. Имя и титул каждого громко выкликали и записывали, и он верхом на своей лошади занимал место в шеренге. «Я сейчас по лошадям загадаю, какое имя дать нашему сыну», тихо сказала Эйларис Конраду. «Второе имя». Поправилась она с лукавством, взглянув на мужа. «Первое, милорд, выберите сами». «Нет, я надеюсь, что вы со мной посоветуетесь». «Конечно, этот важный вопрос надо решить заранее», — с улыбкой согласился Конрад, тоже на глаз прикидывая возможности каждого наездника. «Прошу прощения, миледи». Вдруг кто-то, пробравшись сзади, тронул Иларис за плечо. «Очень прошу прощения, но без вас никак, миледи». И Ларис обернулась и узнала поваренка с кухни. «Что случилось?» муками леди для яичных пирогов. Не годится никак», — деловито доложил поваренок. «Не привезли из замка Туин, а должны были. Эсса Мона рвет и мечет. Распорядитесь, что делать, миледи?» «Простите, милорды, я быстро». И Ларис собралась встать но рука графа Несса легла ей на бедро, не пуская. Ну да, он всё слышал. «Вот что, парень!» — Конрад посмотрел на поварёнка через плечо и Ларис. «Отправляйся и передай там, что пусть готовят, из чего хотят. Или что-то другое, не менее достойное. А если не справятся, я лично завтра разгоню половину кухни. Передай это слово в слово. Не перепутаешь?» Мальчишка испуганно закивал, и пятясь поспешил исчезнуть. «Милорд, зачем вы вмешиваетесь?» — сверкнув глазами, возмутилась Иларис. «Мона готовит самые лучшие сладкие яичные пироги. Их никто не может повторить. Я должна...» «Не сердись, дорогая», — сказал граф примирительно, все так же не позволяя ей вскочить. «Я не стану вмешиваться в твои дела. Но если слуги без тебя ничего не могут, зачем они нужны?» «Лучше остаться без пирогов, но ты не должна постоянно беспокоиться, даже на празднике». Дядя Эрвик тоже это слышал и одобрительно кивнул. А король Рейнин засмеялся, в кулак поглядывая на Иларис. И вдруг они оба замерли, что-то заметив. По лесенке, на помост, где располагались почётные места, поднималась леди весьма примечательной наружности. Похожая на Эларис внешне, она явно была старше. Её светлые волосы тоже были уложены короной, как у графини. Платье густо-зелёного цвета текло и переливалось, а такие драгоценности точно не могли принадлежать кому попало. Нежно-молочная кожа словно светилась изнутри. Глаза цвета травы сияли. Дядя Эрвик приклеился к ней взглядом, окончательно забыв про лошадей. Впрочем, так поступили многие благородные господа. А леди всех возрастов забеспокоились. «Кто это?» И Ларис поняла сразу. Хотя она и многое забыла однажды, причём по желанию этой самой нежданной гостьи. Она вовремя вспоминала всё необходимое. И она узнала гостью и сообразила, как себя с ней вести. «Ах, дорогая тётушка!» — воскликнула она. «Мы вам очень рады! «Ваше Величество, дядя Эрвик, Конрад, это леди Кальвия Рид, моя родственница». Имя ларис придумала только что, и оно было не хуже любого другого. Конрад тоже узнал фею Перадора. Удивился и пока не нашёлся, что сказать. «Хитрая, она теперь казалась старше, чем когда показывалась ему в лесу и в Перадоре. Этакая Матрона средних лет, но очень привлекательная». «Дорогая племянница, как долго до вас добираться?» заулыбалась фея и села рядом с лордом синешалем который забыл про лошадей окончательно. Только что стула, на котором устроилась леди, не было, но он вдруг появился, и никто, кроме Конрада и Ларис, этого не заметил. «Я решила пожить тут какое-то время», доверительно сообщила необыкновенная леди. «Лет сто, не больше». «Я займу пирадор и немного приведу его в порядок. И попробую быть вам полезной», — она посмотрела на графа Несса. Граф опомнился и вежливо наклонил голову. «Добро пожаловать, тётушка Леди Кальвия», — и взял за руку иларис Ларис. «Пирадор ваш, тётушка». Такое близкое соседство с феей, конечно, означало беспокойство. Но в целом он ничего не имел против. Да если бы и имел, толку-то. Нет, фея в их случае может быть неоценимой. «Вы что-то хотели спросить, милорд граф?» Тетушка Кальвия Рид, то есть фея, весело посмотрела на Конрада. «Хочу. И спрошу позже, если позволите». Но фея усмехнулась. «Хотите спросить, что вам теперь делать с фейским мечом биров?» «Именно», — не стал отрицать Конрад. «И что же?» «Да ничего. Лично вы всё уже сделали. Вы добыли его для себя и своих потомков. И получили свою удачу. глянитесь вокруг. Вам мало? Остальное потомкам. Понятно?» «Понятно», — улыбнулся Конрад. «Благодарю, леди». «Вы собираетесь поселиться в развалинах, леди Рид?» — сообразил лорд Эрвик, — но тут же перестал удивляться. «Надеюсь, вы позволите вас навещать?» Её слова простолят в Нессе. Он перед этим тоже пропустил мимо ушей, как и король. «Когда угодно, милорд», — ласково сказала фея. «Как вы считаете, кто из вон тех наездников победит?» «Ну, конечно, скачки. Тем более, что мы подошли к окончанию истории, дорогие слушатели». Пусть фея строит глазки лорду Эрвику. О вкусах не спорят. А дядюшка еще ого-го. Пусть и Ларис и Конрад наслаждаются счастьем, пока оно столь безоблачно. Пусть Элина и Торин радуются своим подарком судьбы. Этим двоим предстоит еще немало открытий. А король Рейнин Крансарт совсем скоро познакомится с невестой и будет приятно удивлен. Это все может стать новыми историями. Может и не стать. Но тут конец.